Глава четвертая Когда я шла по коридорам поместья, окончательно убедилась в том, что нахожусь в ином мире. Это нечто. Высоченные потолки с лепниной, множество канделябров на каменных стенах, пол какой-то мраморный, от него даже холод исходил потусторонний. Вообще не похоже на жилой дом. Скорее, древний музей. Лестница, статуи, картины с неизвестными персонажами. У одной я даже немного задержалась. «Прадед Джослин», — пояснила экономка, указывая пальцем на изображение седовласого мужчины на коне и с мечом в руках. «Эпичненько!» — пожала я плечами. «Сюда!» — повела она меня дальше по лестнице вверх. С этого момента я начала запоминать пространство и мысленно его фотографировать, ведь самый короткий выход на конюшню пролегал через балкон второго этажа, как сказала Нара. И, наконец, я увидела очертание того самого балкона. Он был в конце широкого коридора, оттуда веяло приятным ветерком. Я по инерции направилась в сторону свежего воздуха, но экономка подхватила меня под локоть и остановила у массивной дубовой двери. «Здесь покои Колдора. Удачи, дитя!» Отвесила она поклон и быстро исчезла с горизонта. «Вот и прекрасно!» А Охочий до девичьих тела опекун останется без десерта. «Прости, дорогой, не сегодня», — шепнула себе под нос и тихо рассмеялась. На носочках медленно, но верно пошла по коридору и вышла на широкий балкон с каменными перилами. забу дыхание сперла от вида, что открылся взору. В сумерках стремительно чернеющего неба обширные владения смотрелись волшебно. Дивный сад, какие-то миленькие постройки, о, и конюшня. Причём такая огромная, каких я в жизни не видела. Слева я заметила арку в стене и интуитивно двинулась туда. Меня встретил небольшой темный холл и новая лестница, ведущая вниз. Недолго думая, поспешила спуститься и отыскала единственную дверь. Толкнула ее вперед и оказалась снаружи. Вокруг было тихо, ни единой души. Что странно для такого огромного поместья? Это немного смутило. «Но я вижу цель, не вижу препятствий». До конюшни добралась очень быстро, вбежала внутрь и сходу наткнулась на тучного бородатого мужика. Леди Чилтон! Оторвал он руки от седла одной из лошадок и согнулся передо мной в поклоне. Я сразу прикинула, что гнедая в полной экипировке, и можно на ней скакать прямо сейчас. Мне надо ехать. Жестом отогнала от коричневой красавицы мужика и задрала юбку, примеряясь, как удачно засунуть ногу в стремя. «Но, леди, мне приказано закрыть ворота. Я как раз хотел». «Вот уеду и закроешь». Взлетела я на лошадь, словно невесомая пташка. Схватилась за поводья одной рукой, а второй погладила гнедую по черной гриве. На первый взгляд довольно смирная лошадка. Подходит. В качестве местного транспорта прокатит. «Леди Джослин, но хозяин сказал...» Не унимался конюх. «Это я здесь хозяйка?» Аккуратно вывела лошадку из стойла и пришпорила. Понесла она меня таким галопом по дорожке, ведущей к высоким распахнутым воротам, что я получила приличную порцию адреналина. Я чудом не завижала от восторга, когда она вынесла меня на широкую дорогу, а я едва успела повернуть животное в левую сторону. Поскакала на всех парах вперед через небольшие поселки, и вскоре оказалась в оживленном городе. Тут уже пришлось притормозить и плестись за повозками, разглядывая окрестности. Я будто в глубокое средневековье попала. С открытым ртом разглядывала уличные факелы, открытые лавки со скудным товаром и бедно одетых людей. Не мудрено, что на меня обращали пристальное внимание, ведь я отличалась от остальных как дорогим платьем, так и ухоженной лошадью. Даже неловко стало. Я старалась не выпячиваться, прижимаясь к черной гриве животного. Но возникла резанная мысль. Убежала, и что теперь? Куда ехать? Вдруг я увидела впереди единственное двухэтажное здание на улице с вывеской. Таверна «Два журавля». Что-то типа местного бара, забегаловки. У входа с деревянными кружками в руках стояли и ржали мужики. Их кони были привязаны к забору и размахивали хвостами, отгоняя мошкару. Подкрепиться и узнать о местных, как покинуть графство, мне бы не помешало. Но в тело графини я попала с в кармане. Нечем будет расплатиться. Лучше проехать мимо». «Эй, откуда такая красотка в наших краях?» — окликнул меня пьянчуга. Я невольно натянула поводья и притормозила. В голову залетела новая мысль. «Если Чилтоны правят графством, то их ведь жители должны знать в лицо. Или Джослин из поместья никогда не выбиралась и в народ не выходила?» «Вы не подскажете, какой дорогой надо ехать, чтобы покинуть графство?» «А вдруг прокатят, и мне помогут окончательно сбежать от безумия аристократической семейки?» «По прямой, а там дорогу на опушку леса выведет, за ней по широкому тракту до столицы», пояснил мне второй мужик, который по виду был менее пьян, чем остальные. «Вам бы сопровождающего с оружием, а то народ у нас злой, голодный, часто нападают на тракте, грабят путников». Посоветовал третий и отсолитовал мне кружкой. Благодарю. И немного пришпорила лошадь. Совет, конечно, хороший, но нет у меня денег на телохранителя. Придется рискнуть. Больше я по пути ни с кем не разговаривала. Мне бы поскорее сбежать и где-нибудь спрятаться, а то не исключено, что меня станут искать. Все же наследница целого графства, хоть и бесправная пока. Когда-то Нара говорила, 21 годик Джослин исполнится. Через пару месяцев? Но вот это время и надо будет где-то переждать. Потом заявиться в поместье и наследство потребовать. Пока я строила планы на будущее, даже не заметила, как приблизилась к капушке. Поистине стало жутко, когда кто-то завыл в лесу, а вокруг — ни единого человека. Да и сам тракт был совершенно не освещен. Мы с лошадкой брели почти в полной темноте, благо хоть луна немного рассеивала серебро. Я вздрагивала от каждого шороха, но смело гнала скакуна вперед. вперёд. «Помогите!» — услышала я стон со стороны обучины и схватилась за сердце. Увидела старушку в лохмотьях, сидящую прямо на земле. Ее седая голова была прикрыта дырявым платочком, а морщинистые трясущиеся руки тянулись к копытам моей лошади. «Помогите! Подайте сколько сможете! Уж третий день пошел как во рту немаковой соринки не было!» Взмолилась она и рухнула на колени. «Простите». Я остановилась и тяжело вздохнула. Жалко было старушку, ведь у нее был и правда такой, что она год не ела. «Но у меня нет ничего». И пожала плечами. А потом опустила взгляд на платье и увидела брошку в форме цветка. «Не знаю, есть ли в ней какая-нибудь ценность». Протянула я старушке украшение и та жадностью выхватила его у меня из рук. «Да хранит вас великий леди Чилтон!» Я обалдела, не ожидая, что хоть кто-то меня узнает. Но не успела я заговорить с женщиной, чтобы расспросить ее о жизни за пределами графства, как она скрылась чаще леса. И снова тишина, и снова души. Что ж, я двинулась дальше, и только потом подумала, что зря, наверное, отдала нищенке брошь. Совсем не подумала, что она могла бы мне самой пригодиться. Ну и ладно, я с детства такая. «Никогда мимо чужой беды не пройду». «Зная, что такое голод и холод, выкручусь как-нибудь. Остались еще украшения — серьги, колье и кольца». Я как раз одно из колец начала пристально разглядывать, когда услышала свист. Засуетилась и огляделась, вцепилась в поводье мёртвой хваткой, но не успела пустить лошадь галопом. Кто-то возник впереди так неожиданно, что животное встало на дыбы» а я не удержалась в седле и рухнула на землю, больно ударившей спиной. «Ай!» — скрикнула я и подняла взгляд на трёх мужиков, неминуемо приближающихся ко мне. Один сходу увел мою лошадь в лес, а двое подхватили меня под руки и встряхнули. «Какая девка! Богатая! Смотри, какие цацки! Оно снимай живо, если жить хочешь!» «И тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Это грабеж. «Собственно, пьянчуги меня предупреждали, но риск же дело благородное». «Вот черт! шепнула и посмотрела на грязные рожи бедняков. «Вы не посмеете! Я графиня Чилтон и приказываю вам!» «Графиня!» — заржал один, пока я всеми силами пыталась вырваться из мужских лап. Брыкалась и орала. Хотела даже начать кусаться, но уроды крепко держали меня за руки». Наша графиня без стражи по трактам не передвигается, да еще и верхом. Их очень забавляла моя злость, но я живой не дамся. «Отпустите, иначе не сносить вам галов!» — угрожала я. «Помогите!» — и зарала так, что листва на деревьях содрогнулась. «И платье снимайте с нее!» — вышел третий из лесу. Вот тогда я и поняла, что конкретно попала, Даже если просто отпустят, не убьют и не надругаются голый мне далеко не убежать». «Только посмейте! Помогите, люди добрые!» Взмолилась, устремив взгляд к небесам. И будто в тот миг сам бог услышал мой призыв. Раздался леденящий душу волчий вой, а за ним и грозный рык. Из рощи на дорогу стали медленно выходить огромные серые волки. «Брось ее, бежим! Пусть лучше девку задерут!» И кинулись в рассыпную эти герои. Оставив юной леди одну в окружении волков. Я набрала полную воздух грудь, чтобы унять страхи бьющиеся сердце. Звери всегда хорошо чуют страх. Не стоит его показывать, вдруг стороной обойдут. Я смотрела прямо в большие и желтые светящиеся фосфором глаза, смотрела так уверенно и смело, будто я и есть хозяйка этих потерявшихся в лесу собачек. А ну, пошли домой! Быстро! Вышла из-за дерева старушка, которой я пожертвовала брошь. И волки ее послушались, перестали скалиться и убежали. «Ох, леди, ну нельзя же так разгуливать в одиночку. Идемте за мной!» И махнула мне рукой, подзывая. Осознав, что лошадь у меня конкретно спёрли, и идти дальше пешком вверх маразма, я с радостью побежала за нищенкой.